духовной жаждаю тамиму в пустыне мрачной я влочился и шестикрылый серафим на перепутье мне явился перстами легкими как сон моих з е н и ц к о с н у л с я он отверзлись вещи з е н и ц ы как у испуганной орлицы Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон, и внял я небо с о д р о г а н и е и горни ангелов полет, и гад морских подводный ход, и долни ь лозы прозябание. И он кустам моим приник и вырвал грешный мой язык и п р а з н о с л о в н ы й и лукавый и ж а л о мудрый з м и в уста замерзшие мои вложил десницую кровавой и он мне грудь рассек мечом И сердце трепетное вынул, и у г р пылающий огнем в огруть отверстую в о д в и н у л Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне возвал: «Встань, о пророк, и виши!» И в нем ли исполнись волею моей, и обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей.